Глава тридцать третья. «Вам сюда». Как выяснилось, другого банка на станции нет. Все начали сходить с платформы и заходить в банк. Осталось только Эл с детьми. «Ты вернешься?» «Вернусь. Ждите меня внутри банка. Там безопасно». «Хорошо. Я буду ждать тебя там». Они ушли следом за остальными. «Куда теперь?» — спросил пилот. «В лавку. Нужно продать скафандры. Потом оружейная лавка искины для дроидов». «Обещаю бонус тебе лично, если все пройдет гладко». «Понял, полетели. Скажи, я правильно понял, что ты был рабом?» «Правильно. Как тебе удалось вырваться?» «Посмотри все эти лига бойцов. Зверский красавчик». Он долго молчал. «Посмотрел. Тебе сильно повезло, особенно в последнем бою». «Да, зато теперь я свободен». Подлетели к первой лавке, торгующей скафандрами. Хозяин уже меня ждал. «Хотели продать скафандры?» «Да». И начал доставать их из сумки. Он стал осматривать каждый и проверять. Самый хороший из них был на мне. Все остальные хуже. Кроме того, я решил избавиться от своего старого скафандра, в котором ходил здесь раньше. Просто так, на всякий случай. Пока он смотрел и проверял скафандры, я подумал один пока не продавать. Может, потом продам Эл. Выбрал самый простой. Хозяин лавки оценил его всего в тысячу кредов. Остальные немного меньше или больше двух тысяч. «Всего за остальные хозяин предложил девятнадцать тысяч кредов». «Скажи, у тебя чистые чипы есть?» «Есть. Сотня кредов». «Хорошо. Тогда мне его». «Все». Получил свои девятнадцать тысяч без сотни, но чипы вернулся на платформу. Когда взлетели, я протянул ему чип. «Держи. Это тебе бонус. Вот код доступа к нему. Постарайся запомнить, а не записать». Показал ему планшет с кодом. «Запомнил?» «Да. Теперь видео, чтобы у тебя его не отобрали». Включил запись на планшете. Начал надиктовывать. «Я, офицер полиции Блез Абдулаиджи, делаю подарок рабу...» «Как тебя зовут?» «Ис». «Я, офицер полиции Блез Абдулаиджи, делаю этот подарок кредовый чип рабу Ису лично, а не его хозяину. За помощь мне на станции». После чего выслал ему это видео. «Ты правда полицейский?» «Правда». Если у тебя хозяин попробует его отнять, ты покажешь ему это видео. После этого он не имеет права тебя лишить его. Так говорится в законе. Понял? Вот оружейная лавка. В лавке меня уже тоже ждали. Добрый день. Что у вас на продажу? Достал три трофейные винтовки, игольник и четыре ножа. У меня остались еще винтовка, бластер на бедре, игольник, нож и меч. Они у вас закодированы. Да, их несложно раскодировать. Это стоит кредов. Не знаю. Я вот набрал одну лавку на планшете. Там мне предложили за них три тысячи за штуку. У вас какая цена? Хорошо. Готов предложить эти же три тысячи. Что по ножам игольнику? Ножи по пятьдесят, 50, игольник пятьсот. Устраивает. Что-то нужно? Возьму обойму игл, бронебойных. Все, да. Получил свои креды на чип и вышел из лавки. На платформе меня ждал ИС. «Слушай, какие у тебя искины?» «Для дроидов. Нужна ремонтная мастерская для дроидов». «Есть у меня одна такая. Сейчас свяжусь с ними». «Давай». Спрашивают, какие искины. Список у меня был на планшете, я скинул ему. «Готовы купить. Вот цены». Он перекинул мне цены на них. Взглянул на цены и понял, что зря брал скафандры. Надо было брать искины. Цена почти не отличалась в корпоратах и кредрах на них. «Летим?» В мастерской проверили Искина, я получил за них 18 тысяч, после чего вернулся обратно к платформе. Ну что, теперь куда? Все. Верни меня обратно к банку, откуда начинали, и можешь быть свободен. Свобода мне не грозит еще долго. Извини, я неправильно выразился. Но все в порядке. Пока летели, проверил баланс чипа. Чуть больше 49 тысяч. У меня осталась одна сумка, и та почти пустая. Внутри винтовка и меч из больших вещей. Если бы не они, я бы все из нее сложил в рюкзак. Пока летели, я зарядил обоймы винтовкой игольника новыми иглами. Обе обоймы наполовину пустые. Крис внимательно смотрел за моими манипуляциями. У банка меня уже ждала вся компания. Когда сошел с платформы, Эл сразу бросилась ко мне. «Мы думали, ты не вернешься!» «Я же сказал, что вернусь!» «Почему вы не в банке, а здесь торчите?» Нас выгнали оттуда. Даже так? Да. Как успехи? Счета нам открыли, а вот с кредитом все плохо. Почему? Сказали, что три дня будут рассматривать наши заявки. У них здесь такие правила. Почему-то я не удивлен. В контракте тоже три дня прописано. Кредиты вам одобрят, только будет поздно. Время выйдет, и придется вам много лет пахать по рабским контрактам. Мы это уже поняли. Что нам делать? «Думать? А пока нужно убраться отсюда!» «Ис, подбрось нас до какого-нибудь спокойного места, где можно посидеть, подумать!» Он пока стоял здесь и еще не улетел. «Пятьдесят кредов! Без проблем! Все садимся на платформу!» Лиза была самой первой и сама залезла ко мне на колени. «Я знала, что ты вернешься!» «Ну, я же обещал!» Остальные тоже расселись по своим местам, и мы полетели. В этот раз летели долго, и Крис высадил нас у бара. Место, правда, было спокойным и разумных внутри немного. Мы всей толпой устроились за столиком. К нам сразу подошла официантка. «Что для вас?» «Пару бутылок крепкого алкоголя и бокалы для всех», — заказал я. «Понятно, что за все придется платить мне. Впрочем, не обиднее». Когда официантка принесла мой заказ, Лиза посмотрела на меня укоризненно. «Девушка, можно еще два коктейля для детей?» «Можно!» «С вас восемьдесят кредов за все». Оплатил и разлил содержимое одной бутылки по бокалам. «Прошу, разбирайте». Похоже, все были не против выпить. Даже, скорее, всем очень нужно выпить. Подождал, пока все выпьют, и спросил. «Ну что? У кого какие мысли есть?» «Ни у кого идей не было». «Но вы же, когда сюда летели, на что-то рассчитывали?» «Рассчитывали взять кредит здесь, потом найти работу и выплатить его». Я правильно понимаю, что у всех есть трудовые контракты с корпорацией? Правильно. Значит, у вас будут проблемы с заключением договоров с другими. Почему? Пока корпорация не знает, что вы сбежали. Но рано или поздно узнает и наверняка захочет вернуть обратно. Особенно некоторых из вас. Я посмотрел на Эл. Еще на планете я слышал, что федеральные суды отказывают корпорации в исках по причине того, что на планете не действует федеральное законодательство. Тогда проще. Но каждому из вас предстоит суд по расторжению контрактов. Значит, новый работодатель 10 раз подумает, заключать с вами контракт или нет. Да, все еще хуже, чем я думал. Ладно, это все потом. Пока вам нужно где-то найти по пятьдесят тысяч. Некоторым больше, вставил Аэл. Похоже, она уже захмелела. Официантка принесла коктейли детям, и я прервался. Дети их с желанием попробовали, и им понравилось. Пока смотрел за детьми, меня пришла в голову одна идея. Знаете, мне пришла в голову одна мысль. Какая? Весь расчет с вами построен на том, что вы пойдете в местный банк, будете просить и ждать кредит. Другого варианта у вас нет. А он есть? Думаю, есть. Многие федеральные банки открывают счета дистанционно. Да, ну как это сделать? Просто скидывайте мне на планшет номера открытых вами счетов. Зачем? Получите от меня по пять кредов. Нам нужно по пятьдесят тысяч. Порой пять кредов решают ваше будущее. Получил номера семи счетов. Каждому перекинул по пять кредов. Все получили, да. Теперь оплатите доступ к глобальной сети. Оплатили. Эл, не раскисай. И остальные тоже соберитесь. Все начали хмелеть. Значит так. Теперь в сети ищем федеральные банки. И открываем там счета дистанционно. «Так можно?» «Можно». Все дружно ушли в сеть. «О, мне открыли!» Ответил один из мужчин. «Мне тоже!» Подтвердил второй. «Видимо, они еще дополнительно общались по нейросети, потому что все открыли счета в одном банке». «Да, нам всем открыли счета в первом федеральном банке», подтвердил Эл. «Хорошо. Теперь каждый должен посчитать, сколько ему будет нужно денег, чтобы помимо этих пятидесяти тысяч... Еще остались деньги на юриста, проживание и дорогу отсюда. Зачем все это? Затем, что вам все это предстоит. Или вы хотите остаться и работать здесь? Если хотите, тогда просите только по 50 тысяч. Когда посчитаете, сколько вам нужно, запрашивайте у них кредит. Сам пока распечатал вторую бутылку и налил только себе в стакан. Как-то быстро они опьянели. Может, они голодали неделю на корабле? Меня тихонько толкнула в бок Лиззи, она сидела рядом. «Можно нам еще по коктейлю?» «Можно». Поднял руку и сразу подошла официантка. «Можно два коктейля для детей повторить?» «Без проблем. Двадцать кредов». Оплатил и посмотрел на остальных, пока все были в сети и занимались тем, что запрашивали кредиты по нейросетям. Потом они начали доставать карты ФПИ и подносить глазам. Похоже, банк запрашивал подтверждение личности. Первый кредит одобрили Эл. Впрочем, это неудивительно. У нее самый высокий интеллект из всех. Блесс, мне одобрили кредит и уже перечислили средства. Она радостно обняла меня через лизи и чуть не уронила бокал с коктейлем. «Мама, ты чуть мой коктейль не пролила!» Возмутилась малышка. «Лиззи, я тебе другой закажу!» «Мне уже Блесс заказал!» И вообще не приставай к нему. Сегодня я его девушка. Лиззи, ты еще ребенок. Блесс, ты не представляешь, какой камень у меня с души упал, когда я получила этот кредит. Она налила себе полный бокал из бутылки. Эл, может, тебе много будет? блез я хочу выпить. Тебе что, жалко? Нет, нисколько. Только тебе завтра плохо будет. Неважно. Это будет завтра. Тогда перечислить деньги по контракту... И запроси подтверждение его закрытия. Да, ты прав. Странно, деньги я перечислила а он не высылает подтверждение получения. Запроси подтверждение из банка транзакции и факт получения микредов на его счет. Получила. Отправь копию ему и запрос, почему он отказывается закрыть контракт. Все, закрыл. Прислал подтверждение закрытия. Сохрани это все и в сети сделай копию. Хотя кого я учу? «Все правильно говоришь. Что бы я без тебя делала?» И она залпом выпила половину бокала. Остальные тоже стали получать подтверждение полученных кредитов. Все они общались между собой по сети. Иногда проскакивало слух. «Да, я так и сделал, а ты...» Я тем временем в одиночестве допивал бутылку, потому что Элла опять ушла в сеть. Со мной были только обиженная Лиззи и, с другой стороны, от матери ее брат. В итоге через час все получили свои кредиты... И закрыли контракты. Вернувшись из сети, они обнаружили, что я уже почти допил вторую бутылку. Все решили отметить это дело, и теперь сами заказали выпивки. А я уже понял, что мне хватит. Когда подошла официантка, спросил ее. «Девушка, скажите, есть у вас свободные номера?» «Да, один остался, сто кредов». «Хорошо, я его забираю. Платить вам?» «Да». «Оплатил ей. Как в него попасть?» «По лесенке наверх четвертый номер. Он закрыт. Ловите код доступа!» получил его на планшет. «Бля, ты собираешься покинуть нас?» спросил л «Пока вы были в сети, я выпил достаточно, и мне хватит. Можно мы с тобой?» «Можно. Под словом «можно» ты имел в виду Эл с детьми, а не всех остальных. Вот только почему-то со мной пошли все, захватив еще выпивки с собой. Номер оказался двухместный». И я ушел спать в одну комнату, остальные остались в другой. Проснулся утром. У меня под боком спала лизи С другой стороны Эллы, дальше Рис. В другой комнате спали все остальные. Двое вообще на полу, другие на кровати. Проверил вещи. Вроде ничего не пропало. Интересно, почему за все я должен платить? Это дело надо прекращать. Где аптечка? Голова раскалывается. Аптечка нашлась в рюкзаке, и я получил укол от нее. Решил пока не убирать далеко. Судя по всему, она еще понадобится. Пока все спят, приму душ. Когда вернулся из душа, Лизя уже не спала и разбудила брата. После чего они пытались разбудить маму. «Мама, мы кушать хотим!» Мама вставать не хотела и проворчала, чтобы дали ей поспать. «Идите сюда, я вам дам консервов». Они оставили мать в покое и пришли ко мне. «Вам одну или две банки?» одну. «Сами откроете?» «Да, мы уже немаленькие». Выдал им одну банку, а сам открыл вторую. Они были совсем не против позавтракать консервами. Хотя здесь на станции понятие «завтрак» очень условное. По станционному времени сейчас середина рабочего дня. После завтрака достал планшет, лег обратно на кровать и занялся своими делами. «Главный вопрос в том, что мне делать дальше?» «Как-то я не задумывался об этом раньше». У меня куча других проблем, связанных с тем, как выбраться с планеты. Прежде всего нужно избавиться от чипов. Необходимы другие чистые чипы. Вроде бы больше ничего не осталось, объединяющие меня со вторым «я», кроме меча и винтовки. Но это все мои трофеи, и их происхождение можно объяснить. Из вещей нужно купить нормальный комбинезон техника, а не то, что на мне сейчас. Потом вылетать обратно на Элзабию. Кстати, где она находится? Долго искал карту, где есть обе системы, и, обнаружив ее, понял, что я с Ламирой улетел совсем в другую сторону от нее. Поискал рейсы отсюда туда и ничего не нашел. Попутных транспортников тоже нет. Можно добраться туда только с пересадкой. С пересадкой? Так с пересадкой. Главный вопрос. Что мне делать на Элзабии? Мне очень хотелось разорвать этот контракт. Может, взять полмиллиона кредит и закрыть его? Впрочем, посмотрим на месте. Первую очередь к юристу.